Не знаю, когда я уснул. Вскоре после полуночи я почувствовал, что смертельно устал, и кое-как раздевшись, свалился в постель. Я уже засыпал, когда мне вдруг почудилось, что рядом кто-то стоит. Глупости, сказал я себе. Но вы знаете, как это помогает. Я с трудом разлепил глаза. Около кровати на низенькой подставке стоял филодендрон. Растение имело такое же право находиться в комнате Рода, как и я, если не больше. Пока я глазил на него, сон пропал, и голова снова пошла кругом от тревожных вопросов. Протянув руку к косетнику, я включил радио, переполз на кресло и стал ждать, когда кончится музыка и начнут передавать последние известия. Сами знаете, когда вам хочется послушать музыку, то каждые 15 минут Её прерывают обзоры новостей. И наоборот, когда человеку по зоре нужна помощь полиции или такси, или информация, ничего этого нет и в помине. В конце концов, радио заговорило. Мне пришлось внимательно выслушать все новости, которые меня совершенно не интересовали, но сладкоголосая дикторша ни полслова не обронила об ограблении. И убийстве на Восточной 67-й улице. Я переключился на другую станцию, но там, как назло, только что кончили передавать последние известия. Пришлось полчаса слушать тягомотный народный рок, а когда певец стал рассказывать, как поёт его подружка, словно мелом царапает по доске его души, клянусь, не придумываю, я вспомнил, что Болодин в кухне Я пооткрывал все шкафчики и ящички и заглянул в холодильник, но везде было пусто, как в доме старой матушки Хаббард, помните, такой детский стишок? На одной полке я обнаружил пол коробки очищенного риса, анкл Бен, очищенного видно от буддийской кожуры и превращенного в просветерианский продукт, вздувшуюся банку норвежских селедок в горчичном соусе и такое множество баночек и коробочек с травами, специями и соусами, что хватило бы для приправы нескольких дюжин всевозможных блюд, если бы таковые имелись. Сварил-ка я риса, подумал я, но, заглянув в коробку, увидел, что я не первый незваный гость, и оставил бона на съедение тараканам. В другом шкафу я наткнулся на запечатанную коробку спагетти, вполне съедобная штука. Если поджарить их на оливковом масле, при условии, что масло не прогоркло, каким оно оказалось сейчас. Я уже почти было решил, что мне расхотелось есть, как вдруг, открыв ещё один шкафчик, увидел, что попал в дом страстного любителя супов. На полке стояли 63 банки супа компании Кембл. Называю точное количество, так как я сосчитал банки, чтобы узнать Сколько я протяну, не выходя из квартиры? При концлагерном рационе, банок в день, я был обеспечен супом на целых 2 месяца. Куча времени, сказал я себе, потому что задолго до того, как кем было закончиться, меня выследят, и я начну отбывать срок за убийство. Тогда моим пропитанием будет заботиться государство, так что в сущности нечего беспокоиться. По спине у меня побежали мурашки, и чтобы унять дрожь, я ещё усерднее стал вскрывать кембл. Консервный нож урода оказался допотопный и тупой. Хотя супы и были основой его существования, но в конце концов одолел банку. Вывалив концентрированный раствор циплёнка со звёздочками в чистую свиду кастрюлю, я добавил водички и подогрел эту бурду на плите, потом кинул туда щепотку чебреца ложку соевого соуса и присел поесть. Тут наконец народные мелодии сменились пятиминутной сводкой новостей. В ней повторялись кое-какие происшествия, уже слышанные мной по каналу джазовой музыки. Затем последовал подробный прогноз погоды, который был мне ни к чему. Я не собирался и носа на улицу высовывать. И снова ни слова о погибшем Джи Флексворде. И, прикончившим его, обурев взломщики, поел суп и прибрав на кухне, я принялся за поиски запасов спиртного. Коллекция напитков урода оказалась не богатой и состояла из таких экспонатов, как бутылка старого ежевичного бренди, причём самого бренди оставалось на донышке. Сокровище, ничего не скажешь. Но в том же шкафчике я, к своему удивлению, наткнулся на начитую бутылку виски. На бутылке была этикетка с именем хозяина пятиной лавки. Да и самому виски было местного, юджурийского разлива. Да, это тебе не чай весыпинч. Но взломщики, народ без претензий. Я долго сидел, посасывая виски и каждые полчаса переключаясь, если не забывал, с кино на девятом канале на последние известия по радио. И опять Ничего от г-же Френсиси, ничего обо мне. Хотя допускаю, что я уже ничего не воспринимал. Под утро я прикончил бутылку, выключил ящик и второй раз повалился на кровать родни. Меня разбудил шум падающего предмета и женское восклицание: "Вот зараза!" Такого молниеносного перехода от сна к бодрствованию Я не переживал никогда. Полсекунды назад я пребывал в состоянии тупого забытья, а сейчас лежал как натянутая струна. Кроме меня в квартире был кто-то ещё, какая-то женщина, и судя по голосу, в непосредственной близости от моего бренного, напрягшегося тела. Я лежал тихо, не шевелясь, стараясь дышать ровно, как дышит во сне, надеясь, что она не заметит меня. Хотя я понимал, что не заметить невозможно. Кто она такая? Что здесь делает? И что мне теперь делать? Я чуть было не выругался, но меня опередили. Зараза, повторила она. На этот раз восклицание не было обращено в пространство, оно относилось ко мне. Я разбудила вас, да? Простите, я не хотела, поливала цветы как можно тише. И вот перед самым уходом опрокинула эту дурацкую подставку. Надеюсь, растение не пострадало. И ещё раз извините, что побеспокоила вас. Ничего, буркнул я в подушку, не поворачиваясь. Мои поливальные услуги, как я понимаю, больше не понадобятся, продолжала незнакомка. Вы ведь пробудете здесь какое-то время? Пару недель. Рот ничего не говорил, что здесь кто-то поживёт. Вы недавно пришли, да? Проклятье, что ей от меня нужно? Вчера вечером Я чувствую себя ужасно виноватой, что разбудила вас. Знаете, что я сейчас сделаю? Сварю кофе. Там только суп. Суп. Я не хотел перевернуться с живота на спину. И Маргарита тут тренего света уставился на неё, присев в изножье, на краешек кровати, она поливала поставленный на место филодендрон. Растение, похоже, было в порядке, а она же выглядела бесподобно. Короткие тёмные волосы, высокий лоб, правильные черты лица, только нос немного вздёрнут и в меру грешительный подбородок. Красивый рот, не пухлые, но и не тонкие, губы. Маленькие розовые ушки с оточённой мочкой. Недавно я прочитал книжку о том, как по ушам определять характер человека и состояние его организма, и стал обращать внимание на такие вещи. Уши незнакомки, если верить этому источнику, были идеальны. На ней был белый комбинезон, как и носят художники, и по тому, как он на ней сидел, можно было судить о её хорошем вкусе. На коленях и на попе комбинезон малость поизтёрся. Под ним обычная ковбойка с цветочками у воротa и на рукавах. На шее красный платочек, на ножках лёгкие мокасины из зелёной кожи. И единственное, что мне не понравилось в ней это то, что она находится в моей квартире. Ну хорошо, пусть не в моей, в квартире рода. Поливание цветов угрожает моей безопасности. И всё же, когда я подумал о том, сколько раз я тоскливо просыпался по утрам один, мечтая, чтобы рядом была такая женщина, как эта. Эх, как несправедливо устроен мир. Женщины, полицейские, такси, информация, Ничего этого нет именно тогда, когда они позарез нужны. Суп! Она обернулась ко мне и нерешительно улыбнулась. Глаза у нее были то ли синие, то ли зеленые, то ли и сине-зеленые. А зубы белые, ровные. Какой суп? На любой вкус. Фасолевый суп, куриный с вермишелью, суп пюре и спаржи, суп с томатами и сыром чеддер. Ну, насчет чеддера вы выдумали? «Вы думаете, я вас обманываю? Посмотрите сами, если не верите. Раз Кэмпбелл выпускает супы с сыром чеддер, у рода стоит несколько банок. Больше ничего нет, кроме изгаженного тараканами риса». «Да, род не очень-то хозяйственный, давно вы его знаете. Мы с ним старые друзья. Наглое вранье. Но последние годы редко виделись. Сущая правда. В колледже познакомились, или еще с селеной со знакомы?» Чёрт, в каком колледже? Где вы, Нойси? В колледже, рискнул я. И теперь приехали в Нью-Йорк. Я остановились у него, пока. Синие или зелёные глаза ей расширились. Пока что вы ведь не актёр, правда? Нет, не актёр, подтвердил я. Но кто? Сидя в кровати с натянутой до подбородка простынёй, я по-быстрому придумал себе жизнь, рассказал что я из семьи поставщика продуктов в Южной Дакоте, что мы выгодно продали своё дело конкуренту, что я решил потолкаться в Нью-Йорке, обглядеться прежде, чем решать, чем заниматься дальше. Говорил я убедительно и скучно, надеясь в душе, что незнакомке надоест и она вспомнит, что у неё важная встреча. Но она, видно, думала иначе, ловила каждое моё слово и сидела, примостившись на краешке кровати, обхватив руками колени и невинно глядя на меня своими широко раскрытыми сине-зелёными глазами. "Значит, хотите найти себя", сказала она. "Интересно. Как вам сказать? Не думаю, чтобы я потерял себя, хотя, конечно, сейчас я на перепутье. Я сама примерно в таком же положении. 4 года назад развелась с мужем, пошла работать, но работа оказалась неинтересной. Я бросила. Получаю сейчас пособие по безработице. Немного молюю и мастерю украшения. Последнее время увлеклась вот композициями из цветного стекла. Нет, меня не интересуют поделки, какие купишь в любой лавке. Я экспериментирую со свободными формами. Сама придумываю фигуры, обязательно объёмные, трёхмерные. Вида в том, что я этому не училась и не знаю, настоящее это у меня или просто хобби. Если хобби, лучше бросить. Терпеть не могу в лечении. Хочется найти настоящее дело, найти своё призвание. Но вот пока не нашла. По крайней мере, мне так кажется. Ресницы её запархали. Послушайте, вы ведь не будете есть суп на завтрак, правда? Может, я сбегаю на уголок за кофе? Пока будете одеваться, я вернусь. Я не успел возразить, она заперок. Как только за ней захлопнулась дверь, я вылез из кровати и прошлёп пол в туалет. Не хотелось об этом говорить, но в первый раз за долгое время я точно знал, что делаю. Потом оделся, уселся в облюбованное мной кресло и стал ждать, кто войдёт в квартиру. Это могла быть молодая женщина, приходящая сюда поливать цветы, с кофе для серьёзного молодого человека из южной док-оты, но могли быть и служители закона. Я сбегаю в уголок за кофе. За кофе, как же это могло означать, что она узнала разыскиваемого опасного преступника, который ограбил и угробил или угробил и ограбил человека, и теперь пользуется случаем, чтобы а) выбраться из его лап и б) дать свершиться правосудию. Я подумал, не стоит ли сейчас же смыться, но пришёл к выводу, что убежать нет смысла. Пока сохраняется шанс, что она не побежала звать полицию. В этой берлоге в 100 раз безопаснее, чем на улицах. Таков, примерно, был ход моих рассуждений, но подозреваю, что главной причиной была сила инерции. В крови у меня ещё не рассосалась вчерашняя паршивая виски, и голову как будто набили ржавыми железками, и потому легче было сидеть, чем бежать. Я приготовился ждать. Но долго ждать не пришлось. Ещё не открылась дверь, а я уже знал, что она пришла одна. Знал, потому что услышал шаги на лестнице. Ни под каким видом стада фараонов не могло бы так же легко взбежать по ступеням, как молодая леди. И мандраж у меня моментально прошёл, а когда дверь всё-таки открылась и появилась её хорошенькое, оживлённое личико, мне стало приятно, даже очень. Она принесла кофе. На удивление, много кофе. И стала его заваривать. Она хлопотала, и мы болтали о том и сё. Пока её не было, я отрабатывал варианты брони о себе. И когда она сказала, что её зовут Рут Хайтвеер, я тут же сообщил, что я Роджер Рамитиш. С того момента мы стали называть друг друга только по имени и безбожно тыкать. И я начал травить насчёт того, что в аэропорту потерял мой багаж, предупредив в тем самом её возможный вопрос, где мои пожитки? Она сказала, что с авиакомпаниями вечно так. И мы оба согласились, если уж современная цивилизация забросила человека на луну, то, наверное, она способна проследить за парой его чемоданов. Придвинув стулья к столу, мы сели друг напротив друга и принялись за кофе. Мы пили из разномастных чашек с отбитыми краями, Но кофе был замечательный. Мы говорили, говорили, говорили. Я окончательно вошел в роль и чувствовал себя как рыба в воде. Видно, сказывалось влияние обстановки, и сама квартира побуждала меня разговориться. Рут сказала, что домовладелец любит актеров. Наверное, весь дом просто кишмя кишит актерами. И, может быть, даже в стенах и перекрытиях таится дух лицедейства. Словом, я был настоящий Роджер Гамитич, только что приехавший в город, а она леди, которую он встретил при весьма пикантных обстоятельствах. Я уже пытался прикинуть, как бы мне между прочим спросить её, хорошо ли она знает Рода и какое место он занимает в её жизни. И ах, простите, мадам, впрочем, какое это имеет значение. Как только она уйдёт, мне тоже придётся сматывать удочки. Девчонка она не глупая, быстро догадается, кто это такой. Когда это произойдёт, лучше мне быть подальше отсюда. Рут тем временем говорила: "Знаешь, я на цыпочках ходила, чтобы только не разбудить тебя. Вообще-то мне надо было сразу уйти, но я как-то не подумала, что ты тоже можешь поливать цветы. И знаешь, я рада, что не ушла. Мне так интересно с тобой. Мне тоже, Рут. Обычно я такая скованная с чужими особенно с мужчинами, а с тобой легко. Никогда не поверю, чтобы ты стушевалась перед кем бы то ни было. Ты такие милые вещи говоришь. Я уже заметил, что ее глаза меняют цвет в зависимости от настроения и от того, как падает на них свет. Так вот, ее глаза робко глядели на меня из-под приопущенных ресниц. Сегодня такой хороший день, правда? Замечательный. На улице немного ветрено, но небо чистое. Я хотела купить ещё какую-нибудь булочку, но не знаю. Что ты любишь на завтрак? Один кофе или Один кофе, и ты купила отличный. Ещё чашечку. Я сейчас налью. Спасибо. Ты как предпочитаешь, чтобы тебя звали? Бернард или Берни? Как угодно. Я буду звать тебя Берни, хорошо? Чаще всего меня так и зовут, сказал я. Господи Иисусе. Всё в порядке, Берни. Царь наш небесный Всё в порядке. В уголках её рта играла улыбка. Она перегнулась через стол и положила мягкую ладошку мне на руку. Тебе не о чем беспокоиться. Совсем не о чем. Совсем? Я знаю, ты никого не убивал. У меня чутьё на людей. Если бы я не была уверена, что ты не виноват, я не стала бы ронять цветок и вообще. Ты его сама уронила. Угу, только подставку. Ящик я в руки взяла, чтобы не сломать растение. И подставку ногой к стену, трах. Значит, ты с самого начала всё знал? А как же? Твоё имя по всех газетах и на водительских правах и других документах в твоём бумажнике тоже. Пока ты спал, я все твои карманы обшарил. Ну и здоров же ты дрыхнут. Я таких сонь мало встречала. Э, не сонь, много? Невероятно. Но эта негодница покраснела. Нет, не так уж много. Ты меня сбил, На чём я остановилась? На моих карманах? Ну да, я сразу тебя узнала. В утренней тайм твое фото. Ты там не очень-то на себя похож. Они что, в самом деле, стрягут человека нагло, когда в тюрьму сажают? В самом деле, с тех пор, как Самсон разрушил храм, не хотя рисковать. Ну это же barbarство. Так вот, как только я увидела тебя, сразу поняла, что это не ты убил Флексварда. Не какой ты не убийца. Она нахмурилась. Но ты, кажется, настоящий вор-взломщик, верно? Похоже, что так. Да, похоже. И ты действительно знаком с родом? Не очень хорошо. Несколько раз вместе играли в покер, но он не знает, чем ты занимаешься, правда? И как он дал тебе ключи? Ох, я совсем отупела. Тебе ведь ключи ни к чему. У тебя свои ключи. Видела я их у тебя в карманах. Ключи и другие принадлежности. Интересные инструменты. Именно верное все можно сделать. Послушай, разве для того, чтобы открыть дверь, не нужна эта? Как ее? Фомка? Нужна тому, кто грязно работает. Но ты, конечно, работаешь чисто, это сразу видно. Знаешь, во взломе есть что-то сексуальное, тебе не кажется? И как ты вообще начал этим заниматься? Хотя такой вопрос чаще мужчины задают женщине. Господи, нам еще о стольком надо поговорить. Убеждена, что это будет поинтереснее, чем байка Роджера Аметиджи и поставки продуктов. Спорим, ты и в Южной Дакоте-то не был, я права. Впрочем, должна сказать, лапшу на уши ты вешать умеешь. Еще кофейку, Берни. — Давай, неси, — вздохнул я. К шести часам двадцати четырем минутам вечера телевизионщики седьмого канала закончили рассказ о том, До в пяти прилегающих к Нью-Йорку штатах объявлен розыск Бернарда Роденбара, обыкновенного воробзломщика, выдававшего себя за джентльмена, оказавшегося кровожадным киллером. Я положил куриную ножку на тарелку, встал и выключил Panasonic. Рут сидела на полу, скрестив ноги, и не притрагиваясь к своей куриной ножке, громко возмущалась поварством Ря Киршмана. Да чего б наглые люди выманить у человека с таким трудом заработанную тысячу и после этого говорить о нем гадости. По словам Рея, выходило, что я хотел напасть на него с Лореном, притаившись в темном углу, и только благодаря их отваге и упорству им удалось опознать меня во время этой заварушки. «Я давно чувствовал, что Роденбар способен на насильственное действие», говорил он журналистам, и мне казалось, что его негодующий взгляд пронзает меня насквозь, а не рассчитан на телекамеры. «Еще бы», — сказал я. «Я же его перед подчиненными на посмешище выставил». «Как по-твоему? Он верит в то, что говорит?» «Что я убил Флексворда?» «Конечно верит. Мы с тобой единственные люди на Земле, которые знают, что это не так». «Еще настоящий убийца!» «Да, и настоящий убийца», — продолжал я. «Но он вряд ли захочет выступить свидетелем». Если я начну оправдываться, мне никто не поверит. Да и ты почти ничего не докажешь. В сущности, даже я не знаю, почему ты мне поверила. У тебя лицо честного человека? Может быть, для вора-взломщика я людей насквозь вижу. Я так и понял, что касается джи-френсиса флексворда. Да почит он в мире. Аминь. Знаешь, я почему-то не доверяю людям, которые вместо своего имени ставят инициал Мне кажется, что они ведут двойную жизнь. Для себя они одно, для других другое. В этом есть что-то нехорошее. Ну, это ты хватила? Ты так думаешь? Не знаю, не знаю. Обратимся к криминальной хронике. Г. Гордон Лиги, Э. Говард Хант, а, братья грабители. А у тебя есть второе имя, Бёрни? Грэймс, кивнул я. Девичья фамилия матери. Ты бы стал называть себя Б. Грэймс Роденбарг. Никогда так себя не называл и не назову, но если бы и называл, то это не означает, что я хочу что-то скрыть, это означало бы, что у меня просто крыша поехала. Но с другой стороны, многие просто не в восторге от своего основного имени, зато нравится второе. Вот они и... Нет, гораздо честнее просто отказаться от второго имени. Так нет, они прикрывают его спереди хитроумным инициалом. И не спорь, пожалуйста, мне нравится твоя теория. Рут показала мне язык, ни в жизнь не доверилась бы Джефф Рэнсису Флэксфорду. Теперь уже можно довериться, мертвые подлости не делают, и мы ничего о нем в сущности не знаем, только знаем, что его убили, этого мало. Зато это главное, что надо знать, если бы этот сукин сын был жив, к чему о нем знать? Берни, так нехорошо говорить, сам знаю, что нехорошо. Как там по-латыни, де Мортиус и так далее? А мёртвых либо хорошо, либо ничего. А мёртвых, а живых? Рут доглодала куриную косточку, собрала посуду и понесла на кухню. Я, не отрываясь, смотрел на её аккуратную попу, а когда она нагнулась над мусорным ведром, у меня встал, помимо всего остального, комок в горле. Потом она выпрямилась, стала разливать кофе, и я заставил себя думать о Фрэнсисе Флексворде. Чьё полное имя начиналось с инициала Г, и сейчас было заключено в траурную рамку. Минувшей ночью мне пришла в голову шальная мысль: а что если убитый не Флексфорд? Что если в том же квартале орудовал другой взломщик, воспользовавшись замеченным отсутствием Флексфорда, забрался в его квартиру. Там его и прикончили до моего прихода. Но кто его прикончил? Сам Флексфорд? Исключено. Труп принадлежал Флексворду, сорокавосьмилетнему продюсеру внебродвейских спектаклей, человеку света Ибон Ивану, время от времени опускающемуся до операций с недвижимостью. Он был когда-то женат, много лет назад развёлся и жил в роскошной квартире на Восточной стороне. Кто-то раскроил ему череп пепельницей. Если бы ты захотел убить человека, то не стал бы пользоваться пепельницей, правда? спросил Рут Флексворду Видно, Нрэвилли, тяжёлые пепельницы. Я видел одну в гостиной, огромная такая из хрусталя. В газетах пишут, что орудие убийства послужила пепельница. Если она пара к той, что я видел, её в Бка свалишь. Я ещё раз пробежал статью в посте и постучал пальцем по портрету Флексворда. А он ничего, как по-твоему? Не в моём вкусе. Привлекательный Тебе виднее. Даже утончённый, скажи ещё хитроумный и подловатый. Сама говорила де Мортиус: "Фикс с ними с римлянами, как говорила моя бабушка. Послушай им того, кто не может сказать о своём ближнем ничего хорошего". Меня вот что интересует: как он делал деньги? У тебя есть идеи, чем он жил? Вот пишут, что он был предпринимарером. Это значит, у него были деньги. Но как он их зарабатывал? Операции с недвижимостью? Когда есть деньги, можно и этим заняться. Как и ставить в небридвейские пьесы. Если дело налажено, недвижимость приносит деньги, но на пьесах он горел. На пьесах всегда горят. Это я к тому, что у него должен быть постоянный источник дохода. И бьюсь об заклад, не вполне честный. Вероятно, ты права. А если права, почему они не пишут об этом? Потому что это всем до лампочки. Публику убедили, что убийство простое стечение обстоятельств. Психованный взломщик случайно облюбовал квартиру Джи Фрэнсиса. Сам он случайно оказался в это время дома и попал тому под руку. Смерть — чистейший случай. Вот если бы на потерпевшем в момент убийства было бы надето женское белье, журналистское «Братья» переворошило бы всю его биографию. Но он надел обыкновенный халат, купленный в магазине «Братьев Бруксов». А это уже банально. «Где это говорится?» Что на нём был бруксовский халат? Да выдумал я это. Я не знаю, где он покупал себе шмотки. В Times говорится, что на нём был халат. Пост пишет о купальном халате. А у меня сложилось впечатление, что он был голый. Газеты не пишут, что голый. Я постарался вспомнить, не брякнул ли что-нибудь Лоррен, в каком виде был убитый? Нет, не помню. Он будет голым в завтрашней Daily News. Впрочем, какая разница? Никакой. Мы сидели рядышком на диване. Рут сложила газету, положила её рядом с собой, хоть бы что-нибудь иметь для начала, сказала она. Мы пытаемся развязать узел, а концов-то не видно. Пока что мы имеем труп и мужчину, который втровил тебе в эту историю, причём даже не знаем, кто он. Человек-груша с глазами шоколадинками. «Ускоплечий тип с неохватной талией, не смотрит в глаза. Он самый, и у тебя смутное ощущение, что ты видел его раньше». «Не смутное, а вполне определенное. У него даже голос знакомый. Но ты с ним не встречался никогда. Никогда. Вот свинство». Она сжала кулачки, постучала себя по коленкам. «Может, все-таки в тюрьме виделись? Не думаю. Это логическое предположение, что в тюрьме». «Недаром он знает, кто я. Но я уже перебирал свою биографию. И в тюрьме, и на воле. И нигде его не припомнил. Может, просто встречал в метро или на улице. Что-нибудь в этом роде?» «Может быть...» Руд нахмурилась. «Он либо сам прикончил Флексфорда, либо знает, кто это сделал. В любом случае, он тебя подставил. Не думаю, чтобы он убил. Тогда он должен знать, кто. Вероятно, нам бы найти его». Ты даже имени его настоящего не знаешь. Хоть вымышли на это он тебе сказал? Нет, не сказал. А зачем оно нам? Попытались бы выследить его в том баре. Забыла, как называется? Ящик Пандоры. Зачем нам его выслеживать? Пока не знаю. Ты мог бы сказать, что шкатулка у тебя? Какая шкатулка? Которую ты должен был? Ох, прости. Её не существует в природе? Конечно, не существует и не существовало. Шкатулка это так для твоего глаз. Она наморщила лоб. Но зачем он назначил тебе встречу в Пандоре? Не знаю. Уверен, что он и не собирался туда приходить. Тогда зачем назначать? Сам не пойму. Может, хотел натравить на меня полицию? Хотя какой в этом смысл? Может, он затеял этот спектакль с баром, чтобы всё выглядело как можно натуральнее? Я прикрыл глаза, стараясь представить себе человека грушу. И знаешь, что странно? Мне показалось, что он всю дорогу пытался произвести на меня впечатление, показать, какой он блатной и всё такое. Это он тебя запугивал, чтобы ты его не обманул. Зачем мне было его обманывать? Нет, он какой-то чудной, притворялся, строил у себя блатного, трепачий большой шутник. Вот он кто. Я усмехнулся. Меня во всяком случае обвёл вокруг пальца. Старинное бюро, синяя кожаная шкатулка. Ни в коем случае не открывать. Вот я и лопхнулся. В тюрьме говоришь, он тебе не попадался, а его вообще арестовывали, как ты думаешь? Наверное, мы ведь как по минному полю ходим. Один неверный шаг и хана. Я рассказывал, как меня последний раз взяли. Это когда звонок не работал. Ну да, когда я открыл дверь а хозяева дома. Мало того, хозяин попался с пистолетом и принципами. Я, естественно, предложил кончить дело по-любовно. Вытащил бумажник с отступными. Куда-то? Всё равно что давать траву в взятку, сэндвич с ветчиной. Взрыв благородного негодования и прочее. Тем более, что он оказался руководителем какой-то местной общественной организации. В результате мне не только за попытку ограбления, но и по целому букету обвинений срок припаяли. Бедный Берни, проговорила она и положила ладошку на мою руку. Через мгновение наши пальцы сплелись и взгляды встретились но мы тут же отвели глаза друг от друга и каждый задумался о своём мои мысли уже не в первый раз обратились к преступлению которое я не совершал и наказанию за него если я сдамся властям мне безусловно разрешат ходатайство о применении статьи об убийстве при смягчающих обстоятельствах а то и убийстве по неосторожности При хорошем поведении меня могут освободить досрочно. Тогда я выйду на свободу через 3-4 года. Никогда я не имел такого большого срока. Последняя моя отсидка была большая полтора года. Если человек провёл за решёткой полтора года, то выдержит и 4. В любом случае надо держаться, не падать духом. День прошёл, слава богу. Конечно, теперь я постарше. Мне будет под 40, когда я выйду на волю. Но знающие люди утверждают, что чем ты старше, тем легче отбывать срок. Месяцы и годы летят незаметно. Жизнь без женщин, без гибких и прохладных рук, без круглых упругих поп. Правда, бывают мужчины с круглыми и упругими попами. Если вы любитель таких вещей, но я к ним не отношусь. Бырни, что если мне пойти в полицию и выдать меня? Какой смысл? Возмездие не объявлено. О чём ты говоришь? С какой статьёй мне выдавать тебя? Ты просто спятил. Есть немного. А зачем ещё ходить в полицию? Я знаю, у них есть альбом с карточками преступников. Я могла бы сказать, что меня хотели ограбить и попросила бы показать их мне. Зачем? Может быть, я узнала бы его. Как? Ты же его ни разу не видела. Ты так хорошо его описал, что мне кажется, будто видела в таких альбомах. «Только будку увидишь». «Чего?» «Это когда лицо только спереди снимают, профиль не показывают». «А-а-а!» «Нет, в полицию идти пустой номер». «Пожалуй, ты прав, Берни». Я перевернул ее руку, похлопал по ладошке. Она придвинулась ко мне. Мы просидели молча несколько минут. Я уже собирался обнять ее, но не успел я шевельнуть рукой, как она поднялась с места. Надо же что-то делать, сказала она. Мужчина, который втравил тебе в эту историю, если бы мы хотя бы его имя знали, уже кое-что. Или знали бы, кому понадобилось прикончить Флексперда. У того, кто его убил, должна была быть веская причина, но мы не знаем ни убийцу, ни его мотивов. Да, но полиция. В глазах полиции убийца я. Даже следствия не будет. Закроют дело. Бернард Труденбарг виновен и точка. Ему остаётся только взять меня. Процедура отработана до совершенства. Не исключено, что в мире есть только один человек, у которого были основания рассчитаться с Лексвордом. Но об этом никто никогда не узнает, так как данное дело, где фигурирую я, уже закончено, пронумеровано, перевязано ленточкой и сдано в архив. Думаю, мне стоит сходить в библиотеку, посмотреть микрофильм указателей по Нью-Йорк Таймс. Может быть, о нём когда-нибудь писали. Я покачал головой, если бы в биографии Флексворда было что-нибудь пикантное, журналисты давно бы раскопали, и в некрологии было бы упоминание. И все-таки можно найти какую-нибудь зацепку, попытка не пытка. Что верно, то верно. Рут прошлась взят вперед по комнате, потом еще раз и еще, всем своим видом напоминая разъяренную львицу в клетке. «Не могу я сидеть, сложа руки!» — воскликнула она. От этого сума можно сойти. Тебе вряд ли понравилось бы в тюрьме. Господи, как только люди выдерживают. День прошёл, и слава богу, так и выдерживают, сказал я. Конечно, сейчас нам стоило бы куда-нибудь закатиться, но никаких закатиться. Нечего тебе рисковать. Она взяла первую попавшуюся газету и стала листать. Может быть, по телику что-нибудь интересное. Казалось, что по одному из каналов Только что на Челси гангстерский боевик, производство братьев Орнер. В нём собрали целое созвездие актёров: Робинсона Лори, Гринстрит и кучу других старых знаменитостей, чьи имена я никогда не мог запомнить, но чьи лица врезались мне в память. Мы уселись на диване и просмотрели весь фильм. Я притянул её к себе, а во время рекламных пауз мы даже обнялись несколько раз. Когда последний злодей получил по заслугам и пошли заключительные титры, она сказала: "Вот видишь, плохие люди всегда в конце концов проигрывают, так что нечего волноваться". "Жизнь, напыщенно сказал я, не кино, тем более второсортное". "Да, но она и не нескончаемый эпос, как у Демиля Сэр. Рано или поздно всё образуется. Будем надеяться". Потом Начали передавать 11-часовые новости, и мы терпеливо ждали, когда диктор дойдет до интересующего нас происшествия. Однако никакой дополнительной информации об убийстве Флексфорда не было. Готовившие выпуск ограничились пересказом того, что было показано и рассказано несколько часов назад. А когда репортер начал говорить о том, как где-то на Хайнс-Пойнт полиция накрыла шайку торговцев наркотиками, Рут встала и выключила телевизор. "Я, пожалуй, пойду", сказала она. "Куда?" "Домой. И где ты живёшь?" "На да Бинк-стрит, это недалеко отсюда. Не хочешь остаться? Может, ещё что-нибудь стоящее по ящику покажут". "Честно говоря, я устала. Рано встала сегодня. Могла бы, хмм, и здесь поспать", неуверенно настаивал я. "Места хватит. Не стоит, Берни. Как ты пойдёшь одна?" Не хочется отпускать тебя в такую познату. Ещё двенадцати нет, а этот район один из самых спокойных. С тобой хорошо?» Она улыбнулась. «Правда, мне сегодня нужно домой. Принять душ, переодеться, м-м-м-м». «И что ещё? Кошек ещё надо накормить. Бедняги, наверное, умирают с голода». «Неужели сами не могут открыть банку с едой?» «Что ты? Они у меня ужасно избалованы. Эстер и Мордыхай». Они абиссинской породы. Почему же у них имена еврейские? А как бы ты их назвал? Хайли и Силасия? Тоже верно. Я проводил Юду до дверей. Уже взявшись за ручку, она обернулась, и мы поцеловались. Это было здорово. Мне не хотелось, чтобы она уходила. Да и она, вздохнув, прильнула ко мне. Я отпустил её. Она открыла дверь. "До завтра, Берни", сказала и ушла